Моя бесценная Анета, ничто не могло бы меня разлучить с тобою, но несчастье разразилось над головой моей, несчастье некем не предвиденное. Мой отец застрелился. Я лишился своего богатства, я сирота, и по образу воспитанию моего ребёнок Но я должен выйти победителем из глубокой бездны, куда ввергла меня судьба моя. Я всю ночь эту размышлял и рассчитывал, есть ли оставить Францию с именем незапятнанным, на что я решился уже, то у меня не останется и 100 франков на то, чтобы начать новую жизнь, попробовать счастье в другой части света, в Индии. Да, бедная моя. Я еду туда, где убийственный климат, где смерть вернее и скорее. Я не в силах остаться в Париже. Я не смогу перенести хладнокровно обита оскорблений, тайных или явных, холодности, которыми заклеймят нищего сына банкрута, Боже мой. Быть должен 3 миллиона но не пройдёт и пяти дней, как я буду убит на дуэли. Я не возвращусь в Париж. Даже твоя любовь, твоя нежная, чистая любовь не в силах будет меня завлечь туда. О, друг мой, до чего я дожил? У меня нет даже такой суммы, чтобы прилететь к тебе и у ног твоих вымолить последний прощальный поцелуй. в котором я бы мог почерпнуть силу, бодрость, в чём я так нуждаюсь теперь. "Бедный Шарль", прошептала Евгения, отирая слёзы свои. "Я хорошо сделала, что прочла письмо это. У меня есть золото, я всё отдам ему". Она читала далее. "Я не знал до сих пор, что такое бедность". У меня осталось ещё сто луидорф на переезд в Индию, но ни копейки для того, чтобы обзавестись всем нужным. Но что я? Нет. У меня нет ни одного луидора. Тогда начну считать, когда заплачу долги свои. Если у меня ничего не останется, то я дойду пешком до Нанта. а там определюсь на корабль простым матросом начну новую жизнь с самого сегодняшнего утра я хладнокровно начал смотреть на моё будущее да моя будущность ужасна ужаснее чем у последнего несчастливца избалованной матерью меня обожавшую любимой лучшим из отцов встретив в весне своей тебя милый анетт Я я был знаком только с одним счастьем, рвал одни цветы на поле жизни, но не суждено было мне быть счастливым. Однако я благодарю природу, чувствую теперь в себе силы и мужество более, нежели я надеялся, нежели можно было надеяться беззаботному счастливцу, как я, любимцу прелестнейшей женщины, избалованному счастьем семейным. которого все желания были законом для несравненного отца. О, батюшка, батюшка, его нет, его нет более на свете. Я размыслил хладнокровно о своем положении и о твоем также, бесценная Анетта. Я постарел в эти сутки. Бесценный друг мой, ежели бы ты помнился пожелала не расставаться со мною и если бы ты даже пожертвовала для меня всем всеми наслаждениями своими туалетом ложею в опере то и тогда мы не имели бы достаточных средств к жизни нашей но я не в состоянии принять подобной жертвы нам нужно расстаться анет и расстаться с сего же дня навеки она оставляет её боже сколько счастья евгения вспрыгнула от радости но вдруг побледнела от ужаса шарель пошевелился но к счастью её он заснул опять она продолжала